Звезда Рунета, Елена Санжировская. Опа, Оп попа Качаем попку дома и в зале. Привет, моя дорогая слушательница. Так начиналась моя первая книга, и я считаю это начало абсолютно верным. Ты действительно дорога мне, ведь ты мне доверяешь. И ты, конечно же, дорога самой себе, именно поэтому у тебя в руках эта книга. Ты ведь знаешь, что ты у себя одна-единственная. Ты ценишь себя и хочешь измениться? Ты уверена, что достойна идеального отражения в зеркале? Ты на верном пути. После прослушивания этой книги твоя ценность в собственных глазах и в глазах окружающих вырастет на тысячу процентов. Обо мне и о том, почему знакомство со мной перевернет твою жизнь. Скорее всего, ты знаешь меня по Инстаграм. Я веду свой блог уже более 5 лет. В общей сложности у меня почти 2 миллиона подписчиков, а зрителей еще больше. Число просмотров достигает 40 миллионов в неделю. Но если ты меня не знаешь, если тебя просто зацепила обложка, если ты тоже хочешь стать девушкой с обложки, давай познакомимся. Меня зовут Елена Санжаровская. И я скажу без ложной скромности: сегодня твой день потому что знакомство со мной перевернет твою жизнь. Это произошло уже с сотнями тысяч девушек. Я единственный фитнес-блогер в России, чей авторитет и мировая известность отмечены голубой галочкой, символом сверхпопулярности в Инстаграм. Мне 56 лет, и 28 из них я тренирую. Да, быть няшкой и умняшкой – в 25, 30, 35 просто. А вот разрушать все стереотипы, будучи пенсионеркой, это вау. Мой авторитет неоспорим. Всю свою жизнь я помогаю девушкам от 17 до 50 с плюсом приводить тело, а главное душу, в идеальный порядок. Недавно, кстати, я на глазах всей страны помогала героине ТНТ похудеть, за два месяца на 20 килограммов. Вот тогда сомнений в моем профессионализме не осталось уже ни у кого. Я эксперт и автор собственного ТВ-шоу «Фитнес по-взрослому». Автор абсолютного бестселлера «Жизнь без жира» или «Ешь после шести». Основательница и владелица компании по производству правильного питания «Худеть легко» с Еленой Санжаровской которая уже три года работает в Москве, Питере, Казани, Астане, Киеве, Харькове и других городах. Владелица косметической компании «Эл Санж», включающей в себя линии косметики для женщин различного возраста и типов кожи. Официальный партнер компании Apple, приложение с тренировками для дома и зала «Санжей» пользуется огромной популярностью. А еще я – бабушка своего любимого внука, который зовет меня бабушкой, и я этим горжусь. Уникальный бриллиант среди массы инстаграм-цирконов. Вот кто я. Это если быть скромной и дальше не продолжать. Почему тебе просто необходима эта аудиокнига? Теперь немного поговорим о поводе, зачем мы здесь сегодня собрались, и о том, для кого эта аудиокнига. Я надеюсь, многие мои слушательницы уже не просто прослушали, а изучили от корки до корки первую книгу «Жизнь без жира» или «Ешь после шести». А если ты ее еще не слушала, то обязательно в ближайшее время сделай это. Моя вторая книга для тех, кто готов идти дальше, то есть не просто тренироваться и правильно питаться, а стать скульптором своего тела. Это значит придать ему те самые волнующие пропорции и изгибы, которые превращают просто спортивную девушку в сексуальную красотку. Ты достойна большего. О том, какая конкретно работа нам предстоит, что изменить в наших силах, а что нет, немного позже. А сейчас поговорим о том, какой я тебя, моя дорогая слушательница, вижу. Прежде всего, ты точно знаешь, что достойна большего, чем имеешь но множество причин преграждают твой путь к целям. Где-то в глубине души каждый человек, вне зависимости от статуса и достатка, желает достичь более высоких результатов в жизни, любви, профессиональной деятельности, увлечениях и в бизнесе. Как бы ни смешно это звучало, очень часто эти результаты зависят от того, как ты себя позиционируешь. И, конечно же, они напрямую зависят от того, Как ты выглядишь? Просто представь. На собеседование по поводу устройства на новую работу или на вечеринку, где ее ждут важные встречи, заходит девушка с высокой красивой грудью, тонкой талией, идеально очерченными ягодицами, уверенная в себе, с приподнятым подбородком и нежным, ласковым и гордым взглядом. Или заходит серая мышка, у которой под одеждой в виде балахона неразличимы пропорции ее тусклой фигуры. Ты почувствовала разницу? Я уверена, что да. И потому на каждой странице, в каждой строчке этой книги я буду помогать тебе стать той, кто вызывает у окружающих не только сиюминутный восторг, но и длительное восхищение и желание общаться с тобой, желание быть рядом с тобой, желание предложить тебе все самое лучшее, что есть на белом свете. Хочешь создать фигуру мечты? Твоя цель близка. Чтобы прийти к большой цели, нужно двигаться маленькими шагами в верном направлении. Задача моей книги — показать это правильное направление и рассказать, как создать фигуру мечты, не тратя на это слишком много денег и, главное, не тратя напрасно времени, которое бесценно для каждой из нас. Да. Эта книга написана для людей, которые ставят цели и достигают их, а не тратят напрасно время на пустые разговоры и досужие вымыслы. Ты найдешь здесь пошаговую инструкцию, с помощью которой можно преобразовать тушку в красивое, сильное, эротическое тело. Я поделюсь с тобой своим бесценным тренерским опытом, идеями, амбициями и знаниями.